Намереваясь обмозговать все, что мне удалось выяснить, я вдруг вспомнила про пакетики с наркотиками, которые при мне принесла в отделении милиции крикливая дамочка. Может быть, одно с другим связано? Сама того не замечая, я рассуждала вслух. «Надо позвонить полковнику Григорьеву». Я набрала номер. Григорьев слушает. Сансаны Саныч, это я, Таня Иванова». «Танечка». Приятно слышать тебя. Ну, как твои успехи? Дело сдвинулось хоть немного. Кое-что есть, но итоги подводить рано. Можно мне у вас кое-что спросить? Спрашивай. Если не военная тайна, отвечу. Он засмеялся. Хозяин наркотиков пока не нашелся? Пока нет. А что, разве убийство старушки с этим связано? Скорее всего, да. И каким образом? Я не могу пока вам сказать ничего больше. Я сама еще просто не знаю. Думаю, что старушка поставляла наркотики в одно уютное местечко на Курской улице. Даже так? Таня, может, стоит нам еще раз встретиться? Пока рано. Появится что-нибудь новенькое, я вам обязательно позвоню. Ну что ж, и на том спасибо. Хоть маленькая, но зацепка. Да, накрась губы гуталином. «Что-что?» – изумленно переспросил Григорьев. Я засмеялась. Это слова из песни Агаты Кристи о наркоманах. Не успела я спрятать сотовый в сумочку, как он зазвонил. Мой клиент интересовался подробностями расследования. «Танечка, мне, может быть, придется сегодня улететь из Тарасова по делам. Я бы хотел знать, как продвигаются наши дела». «Отправляйся спокойно по своим делам». К твоему возвращению я преподнесу тебе убийц на блюдечке. И вообще, это совсем не телефонный разговор. Если уж честно, его отъезд был очень кстати. Я просто решила сдать их в милицию, вспомнив об обещании Евгении оторвать голову убийцам. Вдруг еще есть надежда, что они перевоспитаются со временем. А ты сейчас где? Все там же, в Трубном? А это так важно? Просто я хотел бы увидеться перед отъездом. «Очень соскучился. Откажешь? Умру с горя. Давай я подъеду в кафе на Курской. Ты ведь там? Я как раз поблизости. Минут через десять буду». Конечно, планы у меня были совсем другие, но я не смогла ему отказать. Может, человек, влюбленный, по его словам, как мальчишка, действительно соскучился? «Больше пятнадцати минут я ждать не смогу. У меня еще куча неотложных дел».